Так-то оно так, но все же то, что происходит с человеком в детстве, когда хорошее и плохое вокруг не так на него влияет, и жизнь только начинается, отчасти родом из его прошлой жизни. Даже когда ребенок еще толком не столкнулся с реальностью, на его долю уже выпадают неприятные переживания. Например, он хочет есть, а ему не дают. Хочет, чтобы мать взяла его на руки, но она не берет. И прошлая жизни и грехи здесь ни при чем. Все зависит от возраста и проблема, думаю, в боли, которую испытывает человек, оказавшись лицом к лицу с реальностью. Но это понимаешь только в определенных случаях. Когда в марте 1995 года в метро случилось это происшествие с Зарином, я, как обычно, работала на кухне в Сатиаме номер 6. Мне рассказали о нем другие аумовцы. Слышала, что в токийской подземке подозревают аум Я подумать не могла, что братство имеет к этому какое-то отношение. Это кто-то другой сделал, не знаю кто, но не Аум. До этого случая ходили разговоры, будто на объектах в Камику и Сике распылили зарин, устроили вроде газовой атаки. Может, что-то и было. Потому что многие неожиданно почувствовали себя плохо, и я в том числе. Шла кровь из легких, изо рта. Напала какая-то сонливость. Потом начала плевать кровью. Появились головные боли, тошнота, стало быстро уставать. Так что газ точно распылили, иначе из чего вдруг столько людей сразу заболели. Раньше такого никогда не было. По правде сказать, я была в шоке, когда нагрянула полиция. Мы же ничего плохого не совершили. Мне казалось, из нас нарочно делают злодеев. В Сетями номер 6 тоже провели обыск. В помещении, где готовили подношения, все перевернули вверх дном. «Наша работа встала, пришлось всем денек поголодать. Полиция — это страшно. Я сама видела, как они избивали людей. До сотрясения мозга». «Вы все время находились в сети АМИ номер шесть. Не замечали вокруг чего-нибудь необычного, когда в Токио произошла зариновая атака?» «Нет, я без передышки готовила подношение, ничего такого не слышала и не видела. Мы контактировали друг с другом только в сети АМИ номер шесть». Работы было много, наружу выходили нечасто и плохо представляли, что происходит за нашими стенами. Я общалась в основном со сверстницами, с которыми вместе готовила подношения. Мы здорово ладили. Те, кто совершил Зариновую атаку, были арестованы, признались и начали давать показания. Причастность Аум к этому преступлению стало понятно, Что вы тогда испытывали? До нас такие новости не доходили. Я об этом почти ничего не слышала. Все-таки мы жили в горах, в глухой деревушке, без газеты и телевидения. У меня было весьма отдаленное представление о происходящем в мире. Хотя, разумеется, не все были такие малоинформированные, как я. Если человек хочет получить информацию, он ее получит. Просто меня это не интересовало. И в мыслях не было, что случившееся в токийском метро дело рукаум. Я вообще равнодушна что к телевизору, что к аниме и старалась ничего такого не касаться». Заволновалась я на следующий год, когда начались разговоры о законе против подрывной деятельности. Будь он принят, наше братство развалилось бы. Я бы не смогла так сосредоточенно заниматься духовной тренировкой и лишилась привычной защищенной среды обитания. Пришлось бы жить за собственный счет. Это пугало меня. То есть этот закон лишал вас послушничества, заставлял зарабатывать на жизнь и мешал духовному совершенствованию. Поэтому вы и растерялись тогда». «Но неужели даже спустя год после того происшествия у вас не появились сомнения, что Аум может быть к нему причастна?» «Нет, сомнений у меня не было, и у всех, кто окружал меня тоже. Люди из Сатиама номер шесть почти не имели контактов с внешним миром. Информация к нам не поступала. Я готовила подношения в Сатиаме номер шесть до последнего дня, пока в конце концов меня не выселили из Камику Есть сама Амана стало нечего». Их ряды основательно поредели. Люди стали расходиться. Но если человек уходит без средств к существованию, как ему жить? Должна быть хоть какая-то работа, иначе как платить за жилье? Ведь Саманова выдавали гроши только на карманные расходы, раз в месяц, и все. Поэтому люди уходили один за другим, чтобы как-то устроиться в жизни. Грустно было наблюдать за этим. Нас становилось все меньше, как зубьев в старом гребешке. Я держалась до последнего. Меня выставили оттуда 1 ноября 1996 года. Я перебралась в префектуру Сайтама, где жили человек десять наших. Хозяина дома не смутило, что мы из-за ум, и он великодушно согласился нас принять. Сдал нам нечто вроде здания под контору, причем недостроенного, поэтому других претендентов на него не было. Все устроились на почасовую работу и поддерживали тех, кто не мог работать, детей и стариков. Я же решила пустить в дело опыт, накопленный в сетями номер 6, и открыть на первом этаже пекарню. Деньги выделили мои родители. Чуткие у вас родители, однако. Это точно, понимающие, смеется. Так что у меня пекарня. Придумали симпатичное название «Летающий Сластёна». Но из-за журналистов успеха предприятия не имело. Как только мы зарегистрировались, тут же набежали репортеры из газет, телевидения... Не иначе, как в муниципалитете пронюхали. Так или иначе, пекарня засветилась. Ее показали по телевизору. И клиенты отказались от наших услуг под предлогом, что пекарня принадлежит членам АУМ. Из-за этого на какое-то время дело встало. Обычные покупатели к нам ходить перестали. Попробовали наладить торговлю через интернет. Ничего не получилось. Про нас уже все знали. Сменили вывеску, тоже не пошло. Наши партнеры привозили нам товар, наталкивались на полицию. Зачем вы сюда приехали? Не знаете, что здесь аумовцы окопались? Какой уж тут бизнес? Мы думали организовать выездную торговлю, получили разрешение, а что толку? Ясно было, что полиция нам жизни не даст. Сейчас мы продаем хлеб Самана и последователям Аум. Печем два раза в неделю и развозим. Концы с концами кое-как сводим. Хотя, кроме своих, никто у нас не покупает. Полицейские по-прежнему околачиваются у пекарни. Стоит кому-то появиться на горизонте и подойти к двери пекарни, как они его перехватывают, начинают расспрашивать и предупреждают, что он идет прямо в лапы к членам АУМ. Я в их планы не посвящена, но мне кажется, они просто пытаются создать видимость какой-то деятельности. Как вы думаете? Бывает, заходят и просят хлеба. Мы даем. Но когда приходят за добавкой, говорим, что неплохо бы заплатить. Иногда мы предлагаем свою выпечку людям, что живут по соседству, разговариваем. Они нам говорят «Мы боялись, что вы здесь чем-то нехорошим занимаетесь, а оказалось, у вас и в самом деле пекарня». Вот что такое журналисты. Как вы относитесь к газовой атаке и трагедии с адвокатом сокомота, сейчас, когда вернулись в общество? Подавляющее большинство убеждены, что Аум Синрикё в ответе за эти преступления. Как бы это сказать, мне трудно привести мысли в порядок и судить о чем-то. Слишком велик разрыв между тем, что было со мной, пока я жила в Аум Синрикё, и картиной, которую рисуют другие незнакомые люди. Что касается этих происшествий, то я начинаю думать, может и вправду было, как люди говорят, хотя на суде показания все время меняются. Что здесь правда, а что нет, никак не уразумею. Детали свидетельских показаний, типа «кто чего когда сказал», «Действительно меняются. Но факт остается фактом. Пятерка аумовских вождей распылила в метро Зарин, чтобы убить ни к чему не причастных пассажиров. Я хочу знать, что вы об этом думаете. Лично вас я ни в чем не обвиняю, просто хотелось бы знать ваше мнение». «Ну, я не могу в это поверить. В голове не укладывается. За все время, что я была послушницей, я ни разу живое существо пальцем не тронула, никого не убивала». Ни единого таракана, ни комара. Я сейчас так живу, и все, кого я знаю, то же самое. Поэтому мне и не верится, что такое могло произойти. Почему? Зачем? Я слышала проповеди о тантра в Аджрайане, но с реальностью их не связывала, да и жизнь свою по ним не строила. Воспринимала лишь как заключительную частичку огромного учения, которое я постигала все это время. Для меня гуру — человек, помогающий в трудную минуту, когда в духовной тренировке появляются какие-то проблемы. В этом смысле гуру был мне необходим. То есть вы не считали его абсолютным существом, заслуживающим абсолютного поклонения? Абсолютного? Конечно, бывало, учитель спрашивал, «Можешь ты сделать это?» В таких случаях я сама решала, смогу или нет. Прямо так и говорила, трудновато будет. Не дакала всякий раз. Да и все остальные, кого я знала, вели себя так же. Так что в моем представлении абсолютное существо здесь ни при чем. Наверное, это журналисты так дело представляют. Люди ведь все разные, есть такие, которые совсем согласны, что я им не скажи, но многие думают по-своему и действуют соответствующе. А если бы вы оказались в таком положении? Учитель для вас абсолютный гуру, единственный человек, которому вы верите, который руководит вами, и он говорит «делай», как бы вы отреагировали? «Думаю, даже те, кто организовал эту газовую атаку, а мне довелось их видеть своими глазами, это люди с достаточно ярко выраженной индивидуальностью. Они считают себя личностями и могут высказать свое мнение кому угодно. Поэтому не знаю, что вам ответить. Я вспоминаю, какими они были в братстве, и не представляю, что они способны совершить такое. Если бы я лично все наблюдала, это бы меня, наверное, убедило. Но за это время я такого наслушалась об этом деле, Поневоле засомневаешься, а все ли правда, что о них говорят? А суд над учителем, там еще так много неясного. Я хочу подождать, поживем-увидим. Пока учитель все не разъяснит, я никаких выводов делать не могу. Ведь, как говорят его адвокаты, еще не установлено, отдавал он приказ отравить газом метро или нет. Примечание. В заключении Сёка Асахара отказался разговаривать не только с юристами, но и с членами своей семьи. Проводил дни в медитациях, сидя с закрытыми глазами и что-то невнятно бормоча, что позволило его адвокатам подать апелляцию на основе умственной неполноценности подзащитного. Разговаривать с осматривавшим его психиатром он тоже отказался, однако по своей воле общался с тюремным персоналом. Последняя к моменту подготовки этого издания апелляции адвокатов Асахары отклонена Верховным судом Японии 15 сентября 2006 года. Конец примечания. «Значит, вы будете ждать, пока все кончится». Я не говорю, что он на 100% этого не делал. Просто сейчас еще слишком рано судить об этом. Нельзя быть ни в чем уверенной, пока не прояснятся факты. «Вы сказали, что деньги на пекарню дали родители. У вас с ними по-прежнему хорошие отношения?» Добившись своего, став послушницей, я как-то заезжала домой, несколько раз звонила. Родители никогда на меня не давили, не грозились выставить за порог. Наоборот, они всегда говорят «возвращайся в любое время», но для меня это невозможно. Может, мое отношение к этому миру изменится, если что-то покажется мне в нем прекрасным, возвышающим душу. Но пока этого нет, я находила это лишь во ум». Я прожила в братстве семь или восемь лет. Бывало, меня охватывал трепет, когда во время духовных тренировок копившаяся внутри грязь выходила наружу. В процессе работы души проникаешь вглубь себя оказываешься лицом к лицу со своими грехами и страстями, которые поднимаются на поверхность. Обычные люди прикрываются выпивкой и развлечениями, но те, кто погружен в собственную душу, не могут себе такого позволить, Им остается один на один противостоять тому, с чем столкнулись. Это очень тяжело. В такие моменты сердце по-настоящему трепещет. Однако волнение скоро уляжется, сомнения уйдут, и ты чувствуешь. Можно продолжать духовную практику. И я ни разу не помышляла всерьез о возвращении в этот мир. Что касается моей школьной подруги, с которой мы вместе пришли во ум, то она до сих пор в братстве, там совершенствуется. Бывший послушником брат вернулся домой, как раз перед газовой атакой. Живет теперь мирской жизнью. Думаю, он попал под выброс той самой грязи, о которой я говорила, и не сумел ее перебороть. А раз так, нечего рассчитывать на избавление. Тогда я подумал, если я здесь останусь, погибну наверняка. Синьити Хасаи. Год рождения 1965-й. Родился в Саппоро. После школы хотел стать художником, рисовать комиксы. Приехав в Токио, поступил в художественный колледж, но через полгода бросил. Судьба случайно свела его с Аум Синрикё, и он вступил в секту. Работал в аумовской типографии, затем перешел в группу анимации, где нашел применение своим способностям рисовальщика, а закончил карьеру сварщиком в Министерстве науки и техники. В 1994 году... Произведен в мастера. Работал на строительстве Сатиама номер 7, где был устроен химический завод. Все время отдавал работе, духовной практикой почти не занимался. Зато приобрел много практических навыков. После обысков на объектах Аум услышал, что выдан ордер на его арест и сдался полиции. Провел 23 дня в предварительном заключении, освобожден в связи со снятием обвинений. В июне 95-го отправилась в тюремные камеры заявление о разрыве Саума.